Когда-то Раджан рассказал им о своих приключениях и о находке жёлтого металла, и предложил вернуться ночью и забрать сколько можно будет из их сокровищ, ни один не отказался. И когда сумерки спустились на песчаную долину Апара, 50 эбеновых воинов лёгкой рассой потрусили по пыли к гигантскому валуну, возвышающемуся перед городом. Если трудно было спуститься со скалы, то казалось почти невозможно втащить 50 воинов на вершину. Но задача была выполнена благодаря геркулесовским усилиям со стороны человека-обезьяны. 10 копий были связаны вместе, и с этой цепью, привязанный к поясу Тарзан забрался-таки наверх. Потом по одному перетащил всех своих воинов. Немедля двинулись они в комнате сокровищ.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 так густо заросшим колючими кустарниками, виноградниками и огромными лианами, что даже шитый леопард при всей своей гибкости не мог проскользнуть туда. И тантр-слон при всей своей гигантской силе не мог проложить себе дорогу сквозь живую стену, защищающуюсь зал собраний больших обезьян от всех обитателей джунглей, кроме самых безобидных. Пятьдесят переходов сделал Тарзан, Пока перенёс все самородки в пределы амфитеатра, потом из дупла старого расколотого молнии дерева вытащил ту самую лопатку, которой когда-то выкупал сундук профессора Архимеда Кей Портера, им же перед тем здесь зарытый. Вырыв длинную канавку, он сложил туда состояние, которое его чёрные войны принесли для него из забытой сокровищницы города Апара. Эту ночь Он проспал в амфитеатре. А рано поутру, на следующий день, отправился навестить свою хижину перед возвращением к Вазири. Найдя всё в прежнем виде, он углубился в джунгли поохотиться с тем, чтобы принести добычу в хижину и там спокойно поперивать и выспаться на удобной постели. Он блуждал в милях в пяти к югу, на берегу реки, впадающей в море в милях в шести от хижины.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 Она открыла глаза и с изумлением взглянула на мёртвого зверя, лежавшего позади её спутника. Когда красивое лицо преподнялось, у Тарзана от обезьян захватило дыхание от изумления. Он не верил своим глазам. Неужели он сошёл с ума? Не может быть, чтобы это была женщина, которую он любит.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 медленно повернул в джунгли